Глава 25. Маша не стала заходить в дом, где обнаружила живых людей. Она пошла дальше. Двигаться слишком быстро было нельзя. Излишней торопливостью девушка могла привлечь внимание завтракавших бегунов и завистливо наблюдавших за ними пустышей, топтавшихся в отдалении. Вечер угрозы все сильнее холодил спину. Маша ускорила шаг и юркнула в первый подвернувшийся подъезд следующего дома. Там она быстро сбежала на второй этаж, торопливо освободилась от рюкзака, извлекла из него кастрюльку, поставила ее у лестницы перескакивая через ступеньки, спустилась напролет ниже и, став сбоку от окна, посмотрела в ту сторону, откуда пришла сюда. Сначала ведьма увидела, как бегуны, бросив свою отвратительную трапезу, кинулись в разные стороны, следом за ними заковыляли медлительные пустыши. Потом чувство опасности усилилось, и девушка увидела Рубера, Топтуна и двух трещиков. Сгорбившийся Рубер, как собака, вынюхивал ее след. Видимо, бегом вернулась на второй этаж и приготовилась к бою. С автоматом у плеча она встала у лестницы, левая нога впереди, перед ней кастрюлька. Девушка настроила заранее. И как только снизу донеслось сопение Рубера и цокот от костяных пяток топтуна, она активировала свой дар в полную силу. Поднявшийся на площадку Рубер не успел еще до конца развернуться, как ведьма столкнула ногой кастрюльку. Для этого ей пришлось сначала перенести вес тело на правую ногу, а потом вернуть равновесие. Ствол автомата при этом сильно дернулся, но Рубер подарил девушке бесценные полторы секунды. Когда кастрюля загремела по бетонным ступенькам, массивный мертвяк ловко подпрыгнул и рянулся в воздухе. Приземлившись, монстр сначала посмотрел на к его ногам посудину, затем поднял голову, чтобы глянуть на того, кто ее запустил, но никого наверху не увидел. Рубер, естественно, удивился, и это удивление стоило ему жизни. Тем мгновение пока монстр таращился на невидимую для него девушку, она успела довести ствол автомата до нужной точки и нажать на курок. Громыхнула короткая очередь, и тяжелая башка Рубера откинулась назад. Первая пуля попала ему в правый глаз, вторая расплющилась, а бронированный лоб. Третья ударила выше лба и с визгом отрикошетила в стену, выбив кусок штукатурки. Лезущий следом Топтун увидел ведьму, но сделать ничего не успел. Следующая очередь прилетела ему в задранную физиономию. Девушка стреляла, не останавливаясь. Она снова нажала на курок, цели сверху в основании шеи Топтуна. Потом быстро сместила ствол и выстрелила в голову лотрещика, видневшуюся между прутьями перил. Этот мертвяк решил, что здесь внизу стрелок его не увидит, и получил пулю в макушку. Трой трещик под пули не полез. Ведьма услышала хлопок двери, через который он влетел с разгона. Девушка быстро осмотрела поле боя, Рубер лежал мордой на ступеньках, его ноги еще дергались. Дальше лежал топтун и тот же дрыгал ногами, отплясывая свой последний танец. Латрещика видно не было. На ведьму наваливались слабость и жажда. Ноги подрагивали от избытка адреналина. Хотелось присесть, а еще лучше прилечь. Но она боялась, что Рубер может быть только ранен. По лестнице девушка спускалась спиной к стене, держа автомат на готове. Вдруг недобитый трещик снизу выпрыгнет. таптун тут лежал мордой вниз, опосленно на него косясь. Ведьма присела и пробила ножом споровый мешок Рубера. Самое уязвимое место всех зараженных тоже проделала с Топтуном. Лотрещик лежал на ступеньках следующей лестнице ноги вверху, голова внизу. Активировать свой удар, чтобы узнать, жив он или нет, девушка побоялась. Она и без того едва держалась на ногах. Не желая рисковать, ведьма дважды выстрелила в него сверху одиночными, целясь под челюсть, потом спустилась ниже и выстрелила в глаз. Дальше она сложила приклад, повесила автомат на плечо и, держась за перила, наверх. Добравшись до рюкзака, ведьма уселась на ступеньку и напилась живчика. Когда отступила жажда и вернулись силы, она спустилась вниз и быстро употрошала споровой мешки. Девушка побросала все трофеи в пакет, сунула его в рюкзак, глянула на улицу и, не увидев зараженных, побежала к соседнему дому. Ведьма постучала в дверь квартиры обухом клевца, и вскоре она отворилась. А за ней показался пожилой мужчина, ростом пониже девушки, среднего телосложения, с тронутыми сединой и светлыми волосами. На его загорелом лице уже четко обозначились морщины, но стариком он еще не выглядел. Сейчас мужчина находился не в лучшей форме от последствий спорного голодания, но держался довольно бодро. Ведьма не стала тянуть кота за хвост и начала с главного. «Вам сейчас плохо, а у меня есть лекарство», — сказала она. «Я поделюсь с вами. Идемте в квартиру. Там же еще кто-то есть». «Теска мой, Витек», — ответил мужчина, никак не выразив удивления осведомленностью гости. «Худо совсем, пацану. Давайте сначала ему лекарство дадим». В комнате на диване лежал мальчик, 13 лет или чуть старше. Услышав шаги, он повернул голову к вошедшим. «Здравствуй, Витя». Сказала девушка, преувеличенная бодрым голосом, сдержав подступившие к глазам слезы. Сейчас будем лечиться, у меня есть хорошее лекарство, оно тебе сразу поможет. Разговаривая с ребенком, Маша опустила на пол автомат, скинула рюкзак и, присев то корточки, достала из бутылку с живчиком и стаканчик. Кружка с водой стояла на стуле рядом с диваном, но, видно, вода уже не помогала бороться с необычной жаждой. Тебе нужно как-то сесть! сказала девушка ребенку после того, как налила в стакан живчика. Мужчина шагнул к дивану и помог мальчику. «Давай, Витек, поднимайся!» Говорил он при этом. «Сейчас выпьешь лекарство, и тебе полегчает!» Мужчина поддерживал мальчика с одной стороны. Маша присела с другой и, приобняв ребенка, поднесла к его губам пластиковый стаканчик. «Лекарство гадкое, но выпить надо!» Сказала она. Мальчик сам взялся за стаканчик и заметным трудом сумел выпить мерзкую жидкость. «Теперь можешь снова прилечь!» Сказала девушка с облегчением. «А я твоего дедушку полечу. Давай помогу». Вдвоем они помогли мальчику лечь, и ведьма снова наполнила стаканчик. Мужчина выпил живчик и присел на край дивана. «Садитесь», — указал он рукой на кресло. «В ногах, правда, нет. Меня Виктор Семенович зовут, но вы можете звать меня просто Семенович, я к такому обращению уже привык. Мое имя Маша, позывной ведьма», — представилась девушка, усевшись в кресла. «Позывной?» — повторил мужчина с опасительной интонацией. «Так вы из военных!» «Нет, я не из военных!» ответила ведьма, отрицательно покачав головой и начала рассказывать об этом мире. После нее Семенович рассказал, что три дня назад он вечером вышел покурить на балкон и увидел, как из соседнего подъезда выбежал мальчик и остановился в замешательстве. Мужчина выбросил окурок, быстро спустился вниз, расспросил ребенка и в свою квартиру. Пока шли разговоры, Маша оценила свое состояние и с болью в душе была вынуждена признать, что спасательную операцию надо сворачивать. Девушка растратила много сил, а ей еще надо было выводить найденных людей из города. Был еще вариант оставить двум Викторам Живчика и продолжить поиски. Потом задержаться в городе до завтра и со свежими силами заняться эвакуацией. Но что будет, если на ее след встанет еще один Рубер? Хватит ли у нее сил второй раз внушить монстру, что он ее не видит? А если это будет литник? В брошюрке было написано, что дар невидимости, который в уле называется скрыт, на литника может и не подействовать. Итог зависит от силы дара, иммунного и уровня литника. Маша обещала Дарье Степановне, что зайдет за ней, а свои обещания она выполняла всегда. И даже смерть в когтях монстра не может быть оправданием, потому что женщина будет ждать девушку и не дождется. «Собирайте вещи, я выведу вас из города!» — поняла окончательное решение ведьма. «Так, ведьку и собирать нечего!» Семенович невесело усмехнулся. «Ничего!» — отмахнулась девушка. «У нас много детских вещей, и его размеры среди них найдутся». Сначала ведьма хотела представить Семену чаевичу в образе бегунов и внушать всем встречным зараженным, что именно бегунов они видят. Но потом посмотрела на мальчика и усомнилась, что он спокойно сможет идти рядом с ней, когда вокруг него будут пугающие реальные, измазанные кровью дерьмо монстра. Ребенок может впасть в ступор, у него может случиться истерика. Чтобы этого не случилось, ему будет необходима поддержка взрослых. «А как поддержать, если даже за руку мальчика взять нельзя, ведь пустыши и бегуны за ручку не ходят?» «Витя, слушай меня внимательно!» произнесла ведьма, присев перед ребенком на корточке и положив руки ему на плечи. «Сейчас мы выйдем из дома, я возьму тебя за руку и буду крепко держать, а ты ничего не бойся. Я немного волшебница, я сделаю так, что зомби нас не увидят. Ты, главное, ничего не говори, а то они могут нас услышать, и мое волшебство спадет. Просто держись за мою руку и иди молча». Будет лучше, если ты будешь смотреть под ноги, а не по сторонам. Верь мне, я всех нас свой веду. Прикрывать невидимостью сразу троих оказалось очень тяжело. Силы ведьмы утекали, как вода в песок. Благо, хоть идти было недалеко. Для взрослого человека 10 минут ходьбы быстрым шагом. С ребенком они шли почти втрое дольше. Сначала зараженных вокруг было много. Они так и сновали между пятиэтажками. В районе высоток мертвяки на дороге уже не попадались. Они все тусовались во дворах. Здесь девушка, наконец, вздохнула с облегчением, самый трудный участок пути был пройден. Выжимая из себя последние силы, ведьма провела свою маленькую группу через оккупированный бегунами и пустышами двор. Войдя в подъезд, она отпустила руку мальчика и уселась на ступеньку лестницы. — Погодите, — сказала ведьма, — не надо выпить, живчика, и малость дышаться, а то я сейчас на третий этаж не поднимусь. Дарья Степановна встретила девушку со слезами на глазах. — Доченька, как же я за тебя переживала? — супричитала она, обнимая Машу. — Господу за тебя молилась, чтобы защитила уберег. Услышал Господь мои молитвы? В квартире у пенсионерки группа задержалась. Ведьма нуждалась в передышке, чтобы хоть немного восстановить силы. Ложиться девушка побоялась, чувствовала, что если сейчас приляжет, то проспит до вечера. Два часа Маша просидела в кресле и, чтобы не заснуть, рассказывала об этом мире и своих приключениях. Из дома иммунной вышли уже в начале десятого. Перед этим девушка прикрыла всех маскировкой подзараженных. Через двор пошли благополучно. Две пары бегунов и несколько пустышей не обратили на людей никакого внимания. Маша отключила маскировку, когда до выезда из города оставалось еще метров триста. Здесь зараженных поблизости не наблюдалось, а от тех, что могли заметить людей издали, группу отделяла больше километра. «Семенович, а ты автомобиль водить умеешь?» — спросила ведьма, когда они приблизились к полицейскому вазику. «Ха! Спрашиваешь?» Виктор Семенович гордо выпрямился. «Я с восемнадцати лет за баранкой, всю страну объехал, на северах работал». «Хорошо», — девушка кивнула своим мыслям. «А с нервами у тебя как, крови не боишься?» «Чай не барышня», — ответил мужчина с кривой ухмылкой. «Не боись, в обморок не упаду». «Тогда делаем так», — решила ведьма. Витя и Дарья Степановна сразу садятся в буханку. «Ты, семеныч собираешь и грузишь оружие и боеприпасы, а я займусь бором с паранов». «Тарья Степановна, у меня в рюкзаке водичка еще осталась. Достаньте ее, пожалуйста. На руки нам потом польете». Второй раз на этом месте Маше пришлось вводить себя в легкий транс, чтобы, остранившись от реальности, спокойно вскрывать споровые мешки на обрызенных черепах. Закончив мирскую работу, она вымыла руки и села за руль. Оставленный на дороге пактовый автобус, за время ее отсутствия никто не покушался. Здесь ведьма пересадила мальчика и пенсионерку фургона фургон автобуса, сама села в кабину, а Виктор Семенович сел за руль полицейской буханки. Измученная девушка завела мотор, немного погоняла его на холостых оборотах и с тяжестью на душе развернула грузовик на широкой трассе и повела его на восток.